В нистовстве страсти он пускает в ход деньги, даже насилие на войне, как на войне. Деньги она принимает, но, обобрав Казанову, негодница ускользает. Более того, дарит предмет нистового вожделения Казановы жалкому ученику-парикмахера. И совершенно даром, и на глазах у Казановы, и все потому, что тот молод. Звонок прозвенел. Акт заканчивается при первой встрече со старостью. Впервые воин терпит поражение. Казанова описывает это как крушение Рима. Он жалок, он рыдает, он готов покончить с собой. Он не знает, что делать. История безнравственная, удивительно нравственная. Более того, поучительная. Весь первый акт Казанова безудержно соблазнял, обманывал мужей, женихов. Обирал всех этих простофиль, и главное оружие его распутства — сверкающая молодость, неутомимая в любовных битвах. И вот, накануне сорокалетия, грешник получает возмездие. Его бьют его же оружием. Чужая молодость обманула его, обобрала, повергла в прах. Так нравоучительно падает занавес после первого акта. Второй акт стал последним в книге свою комедию жизни Казанова бросает на его середине, не дойдя даже до своих 50 лет. Жаль, акт обещал быть весьма любопытным. Кто этот пожилой господин, опирающийся на трость с золотым набалдашником, разгуливающий по грязным кабакам и по литературным салонам? Говорят, он недавно вернулся в Венецию, но и в кабаках, и в салонах при нем побаиваются говорить. Рассказывает, что прежде за ним водились грешки перед инквизицией, и будто теперь, доказывая свою лояльность, испытывая нужду в деньгах, он сам доносит инквизиции о чтении запрещенных книг, о вольных беседах. Господин тихо живет с Белошвейкой, скромной простолюдинкой Франческой Бускини, и если иногда посещает бордели, то редко, и ходит только к дешевым, немолодым проституткам господин Экономен». В архиве Инквизиции будут найдены доносы ее штатного сотрудника, подписывающегося Антонио Протолини. Это ужасно, но в 1780-1781 годах под этим именем доносил 55-летний Казанова. Может быть, поэтому он не смог дописать второй акт. И все-таки не прожить ему долго на одном месте. Он опять в опале. Не дожидаясь худшего, этот вечный жид бросает Венецию, продолжая скитание по Европе. Вена, Париж, Франкфурт, Берлин, Прага. Он мечется в поисках денег, работает жалким секретарем у венецианского посла. Тот умирает, и снова безденежье. Казанова даже решает уйти в монастырь и стать монахом. Наконец, в 1785 году его подбирает граф Вальдштейн, и даёт ему место библиотекаря в своём замке Дукс в Богемии. В замке Казанова услаждает хозяев бесконечными рассказами о юном Казанове. Их начинают пересказывать в салонах. И другой, блистательно рассказчик принц Делинь, придаёт им всё новые и новые подробности. Слава о жизни Казановы, о его эротических подвигах распространяется в Праге и в Вене. Граф начинает привозить гостей в замок, угощать их рассказами Казановы, пристойными о побеге из тюрьмы, о дуэли с Гетманом Броницким и непристойными, которые приводят в такой восторг делине и всех столичных сиборитов. Казанову даже вывозят в Прагу потешить тамошних друзей графа. Как он был счастлив после скуки Дукса! Именно тогда и произошла эта встреча. В то время Дипонте, либретист Моцарта, писал либретто для оперы «Дон Жуан». И директору театра, заказавшему оперу, пришла в голову мысль устроить встречу с Казановой. Кому, как ни Казанове, специалисту по дон-жуанизму, объяснить Моцарту и этой продувной бестии Депонте, что такое «Дон Жуан». И встреча состоялась. Казанова, который за деньги учил когда-то даже горнорудному делу, Естественно, надавал много полезных советов. Но представляю, с какой улыбкой у Шонта знал: нет более далеких друг от друга типов, чем Казанова, герой его истории, и Дон Жуан. И об этом напишут все исследователи: Дон Жуан. Образ созданный в отцветах Инквизиции. Главная задача Дон Жуана цель его обольщения Сдернуть женщины лживый покров невинности, доказать ей самой, что под ним одно сладострастие, одна жажда греха. И завоевывая женщину и разоблачая ее похоть, Дон Жуан повергает ее в отчаяние и раскаяние. За похождениями Дон Жуана мерещится охота за ведьмами. Недаром женщины Дон Жуана так его ненавидят. Недаром стараются предупредить друг друга об этой смертельной опасности об этой проказе по имени Дон Жуан, которая надвигается на несчастных дам. А Казанова — это совсем другое. Это приглашение к галантному приключению, к плотской радости. Четыре пятых наслаждения заключались для меня в том, чтобы дать счастье женщине».